доктор Зорги 9 дней назад доктор Зорги поплыл во Фьорд, чтобы провести измерение скорости расколов. Для исследования было важно знать, как быстро движутся ледники. Уёный поплыл на складной байдарке один, не взяв с собой даже палатки. С тех пор у нас не было от него известий. Продукты давно должны были кончиться. Герда его жена и все мы страшно беспокоились. Фанк велел готовить спасательную экспедицию, но тут один из эскимосов, охотившийся во фьорде на тюленей, доставил нам среднюю часть байдарки Зорги. Он выловил ее по пути. Что еще мог означать этот обломок, как не то, что ледовые массы раздавили лодку? На побленевшем лице Герды Зорги не дрогнул единый мускул. Лишь после того, как в мертвой тишине она вышла, чтобы передать Фанку планы и схемы мужа, Из ее глаз хлынули слезы. На поиски были высланы лодки и самолет. С нами вместе ждали известия и эскимосы. Удет возвратился только через четыре часа. Он обыскал весь фьорд на всем его протяжении в сорок километров, но не смог обнаружить никакого следа Зорге. Он пролетал и над айсбергами. Приходилось считать доктора погибшим. Но Удет хотел сделать еще одну попытку. Мы снова долгие часы ждали его возвращения. Уже начало смеркаться, когда послышалось гудение самолета. Когда он пролетал над нами, едва не задевая головы, все увидели, что летчик машет рукой, и поняли. Он принес добрые вести. И действительно, Удат нашел зорги в самом конце фьорда у подножия ледника «Аринка». Мы завопили от радости, наши друзья эскимоса тоже стали бурно ликовать. Хотя горючего в баках оставалось мало, Удат хотел слетать во фьорд в третий раз, чтобы сбросить ученому еду и одежду. В записке, прикрепленной к камню, было сказано, что Зорги умудрился передать нашим людям в спасательных лодках план местности, с помощью которого они смогут найти его и освободить из ледяного плена. Ровно через 24 часа возвратились обе наши поисковые лодки вместе с зорге Несмотря на крайнее истощение сил, он сразу же начал рассказывать о своем приключении. Он греб 30 часов, пробираясь сквозь ледяное крошево к подножию глядчера. Там он забрался по отвесным скалам наверх, таща за собой лодочку, которую оставил на ровной площадке. Потом с приборами и провиантом поднялся еще выше, отыскав подходящее место для своих наблюдений. И через несколько минут произошла катастрофа, какой, вероятно, до него еще не доводилось пережить ни одному человеку. От массы материкового льда отделился огромный кусок длиной примерно в 5 а шириной не менее одного километра, и обрушился во фьорд. Под давлением льда в воздух были выброшены столбы воды на высоту в сотни метров. По его подсчетам, рухнувшая во фьорд часть ледника превышала объем всех зданий Берлина. Гигантский прилив смыл лодку «Зоргия», но доктор ни на секунду не терял веры в спасение. Неуклонно продолжал проводить научные наблюдения и измерения, тщательно распределил запас продуктов питания, рассчитанный на пять дней, и выложил из камней знаки, которые можно было заметить с воздуха. Рацион пополняли только ягоды, растущие у подножия ледника. Удат заметил каменные пирамиды лишь во время второго полета – увидел он и невысокий столбик дыма от костра который зорги кое-как поддерживал сухим хом и вокруг которого бегал в припрыжку как первобытный человек буквально на последней капле бензина пилот дотянул самолет до посадочной площадки